Я помнится уже говорил, что среда была днем Шлимановского кружка, а по четвергам Чагин ходил обычно к Спицину. Оба вечера начинались в семь часов. Вельской угощал чаем с сушками, а Спицын кормил жареной картошкой. Всегдашние сушки казались и Сидору делом естественным, а что еще подашь к чаю, неизменное же появление картошки его несколько удивляло. Однажды профессор признался, что картошка была единственным, что он умел готовить. Питая слабость к обобщениям, Спицын добавил, что лучше быть хорошим специалистом по ручке амфоры, чем плохим в области античной культуры в целом. Чагину подумалось, что еще лучше быть хорошим специалистом в области античной культуры в целом, но он благоразумно промолчал. Спицынскому меню, возможно, не хватало разнообразия, зато картошка в виду постоянного приготовления получалась первоклассной, Ее запах чагин слышал уже на лестничной площадке. Хозяин встречал его в темно красном фартуке, гармонировавшем с такого же цвета шторами. Позднее Исидор заметил, что кухонный стол спицона покрывает скатерть из той же пра материи. как выяснилось из случайного замечания профессора, темно красную стихию в квартиру внесла его покойная мать. Обнаружив избыток материала для штор, она села за Зингер и создала ряд больших и малых вещей, включая салфетки под вазами для цветов. И Сиддер долго не признавался спице, что этот цвет омрачал ему их совместные среды даже себе не признавался и лишь беседы со спиценом вывели это обстоятельство из глубин чагинского подсознания отталкивающим и сидру казался не только цвет, но и звуки, сопровождавшие его в голове мнимониста это были сплошные диссонансы издавали их несколько ржавых дверных петель двурочная пила, которую гнули в разные стороны и Ещё обычный, представить себе гвоздь, скользящий по такому же обычному стеклу. Мать спицаная, вызвавшая к жизни эту турбулентность, представляла из неким железным дровосеком, скрипящим и визжащим при каждом шаге. От полного исидурова неприятия ее спасала лишь картошка, которую она научила своего сына жарить с таким блеском, Связь с жареной картошкой облекала женщину в неяркие темно коричневые тона, не вызывавшие протесты. Сама же картошка соединилась с цветом охры, с тем особым его оттенком, каким на географических картах обозначаются горы средней высоты. Это была синестезия, явление, при котором ощущение в одной области чувств рождало ощущение в другой области, вещь широко известная по классическим научным исследованиям. Запоминание осуществлялось по нескольким линиям, где одна как бы контролировала другую. Звуки у чагины имели цвет, а цвета озвучивались, запахи окрашивались окраски, соответственно, пахли. Под хорошую музыку он мог съесть самую невкусную пищу. В то время, когда же ресторанные блюда, сопровождаемые плохой музыкой или слабыми музыкантами, не шли ему в горло, в духе Исидора дневник дает развернутые списки хорошей музыки, в основном классика, особенно Бах, и плохой, разные направления страды. Впрочем, и плохой музыке с его точки зрения можно было найти применение. Под советские патриотические песни хорошо разжевывалось жилистым мясом. У Чайкина были любимые буквы. Так он не упускал случая лишний раз произнести Б или П. Остальные буквы в памяти группировались вокруг них. При этом сами губные были неравноценны. Эффект, производимый звонкой согласной Б, достигался Двухкратным повторением глухой п. Произнеся слово с начальным б, например, баобап. Исидер тут же искал для симметрии два слова на п. На худой конец одно из них могло быть с потерявшей звонкость б в конце слова, где она по сути превращается в п. Тот же баобап. Ему нужно подыскать определение с еще одним п. пыльный примитивный, противоречивый и сидр выбрал последнее. Что ж, я не удивлен, В противоречивом баобабе что-то есть. Все привыкли считать баобаб пыльным, примитивным, где-то даже прямолинейным, а у Чагина он противоречивый. Существовали слова, придуманные самим Чагиным. Скорее, может быть, даже явленные Чагину, потому что сознательным их конструированием он не занимался. Например, две сплющенные трубы поливальной машины, из которых бьет вода, он про себя называл ртучи. Спицын указывает на возможное происхождение этого неологизма от слова тучи, но тут же приводит и контраргумент: в отличие от поливальной машины, вода изливается из туч без всякого напора. Сплющенные трубы это выражение спицынае. Подобно ему я также не знаю правильного их наименования. В книге спицына мы находим случаи переименования чагином и вполне известных предметов. Так лифт в памяти Сидора проходил как «тяжелые товарищи. Да, слово лифт более компактно отмечал спицын, но тяжелые товарищи указывают на массивность и тяжесть движения механизма. Указывают добавлю также на эпоху. Как я уже говорил, Чагин был не и к цифрам. В этой области он особенно любил четыре и шесть. Присутствует в них своя гармония. Вместе они составляют круглое число десять. Но Чагин любил их не за это. Можно, конечно, спросить, за что? А можно и не спрашивать, разве любят за что-то? Когда Вера сообщила ему, что у нее изменился телефон, в новом оказались три четверки и две шестёрки. Есидор ответил, что он изменился в лучшую сторону. Спицаном было установлено, что неожиданную сложность для Есидора представляли омонимы. Так коса как сельскохозяйственный инструмент, отличалась им от девичьей косы только после определенного умственного усилия визуальный образ, связанный с козьбой, чагину, городскому человеку приходил в голову не сразу. Запоминая тексты, где употреблялось слово коса, их ему было предложено великое множество, и сидер неизменно думал о женщине. Спицын объяснял это отсутствием моего испытуемого опыта козьбы, а также его молодостью. Чагин легко различал клубы, и клубы, замок и замок, когда в словах проставлялись ударения. Когда ударений не было, визуальным образом в первой паре примеров был дым, а во второй висячий амбарный замок. Всё это лишний раз свидетельствовало о том, что запоминание осуществлялось без проникновения в содержание текста. Спицын установил, что сложность для Исидора представляла любое сходство, будь то слова, цифры или события. При воспроизведении длинной колонки цифр он иногда мог перескочить на другую колонку, которую запомнил несколько лет назад. Причина этого было сходство трех или более цифр, следовавших подряд. Именно в этом месте в сознании Чагина срабатывала некая стрелка, переводившая воспроизведение с одной колеи на другую. Повторяя исторические тексты, Исидор мог спутать события, происходившие в один год, или просто события, описывавшиеся одними и теми же словами. Если в предложенном к запоминанию тексте оказывалась фраза "началась война", Чагин порой переходил к описанию войны, случившейся в другое время и в другом месте. Образ в его сознании, писал Спицин, формирует и ведет мысль. Выяснилось, что в основе восприятия у Исидора лежит именно образ, причем не художественный, просто образ. При упоминании генеалогического древа Он видел елку, на которой вместо игрушек висели таблички с именами, а кристаллическая решетка являлась ему в виде решетки летнего сада, заботливо украшенной разного размера кристаллами. Особую сложность для Чагина представляли стертые метафоры. Выражение "закрыть вопрос" в его сознании материализовалось в виде знака вопроса, укладываемого как в гроб полированный черный ящик. Но настоящем бедствием были дле Сидора стихии. В книге Спицына они располагаются по степени сложности освоения их чагиным. Начиналось все с относительно безобидных строк. «Выткался на озере алый свет зари. Впрочем, некоторое напряжение возникало уже в следующей строке. На бору со звонами плачут глухари. В определенном смысле можно было бы представить и то, как в степи грустят стога, но о Русь моя, жена моя, вызывала у Есидора отклик почти интимный. Дыша духами и туманами, также не мучило сознание Чагина. При этих строках незнакомка прикладывалась к чему-то вроде кислородной подушки. В то же время, слыша уж небо осенью дышало, и сидер неизменно видел апокалиптическую картину хрип дышащих небес. Но это были еще цветочки. Проблемными оказались строки: я повсегдана аэкранен, я повсесердно утвержден». Сознание Чаги рисовало жеманного господина с телевизором вместо живота заключенного, в свою очередь в тысячи огромных сердец. Сердечная тема на этом не кончалась. На мне ж с ума сошла анатомия, сплошное сердце гудит повсеместно. Вообще говоря, анатомия в отобранных Спицыным текстах была представлена в самых разных видах. У меня в душе ни единого седого волоса или улица корчится без языка. Вывод профессора был неутешительным. Буквальное восприятие закрывало для Чагина поэзию как таковую. Не только поэзию, любое абстрактное высказывание его сознание стремилось снабдить образом. Это казалось и терминологией. Например, грамматический термин обращение представлялся Исидору в виде средневекового герольда зачитывающего свиток. А, допустим, понятие материя сопровождалось туго скрученным рулоном английского твида. При этом Спицин ни на минуту не сомневался в том, что философские категории Чагин понимал в полном объеме. Изобразительный ряд именно что сопровождал их, но не вытеснял. И Сидору нужно было лишь сосредоточиться и вывести эти категории на уровень сознания. Сложнее было с тем, что оставалось в подсознании. Там образ нередко замещал собой действительность. Так Чагин порой просыпал по утрам, потому что после звонка будильника переключался народ сна, очень похожего на реальность. В этом сне он вставал, умывался, завтракал и шел, например, навстречу. Дальше происходила сама встреча, которую подсознание Чагина реконструировало довольно точно. Приходил в себя и лишь тогда, когда сон его переставал соответствовать реальности, и собеседник выйдя, скажем, в соседнюю комнату, возвращался в другом обличье. Неразличение фантазии и действительности случалось у Чагина не только во сне. Крепко задумавшись, он бывало уходил в другую реальность, которая, выражаясь словами учебника философии, не была дана в ощущениях. Являвшееся Чагину в воображении оказывалось ярче и убедительнее реальности существующей. Что греха таить, в эти путешествия Сидор отправлялся с большой охот, не то ли происходило со Шлиманом, когда он записывал свои фантазии в дневнике. Мало помалу дневник Чагина сосредоточивается почти исключительно на вере. Мы знаем, что Вера сказала, как повернулась, где прошла, как прошла, где была, что делали ее родители. С родителями связан особый сюжет. Художник Мельников заканчивал серию В жизни всегда есть место подвигу. В его мастерской уже висели портреты пожарного, пограничника, космонавта, полярника, милиционера и медсестры. Как ни странно, в этом ряду не было ни одного сотрудника философского факультета. Мельников предложил Сидору совместными усилиями восполнить этот пробел. Усилия Сидора состояли в позировании. Дело оказалось не таким простым. Мельников работал не торопясь. Прежде чем нанести очередной мазок, он успевал несколько раз пересечь мастерскую, а порой рассказать анекдот. Не исключался также кофе с сигаретой. При этом модели двигаться запрещалось, поскольку малейшая перемена позы сбивала прицел трепетной Мельниковской кисти, не позволялось также смотреть на портрет до полного его окончания. Придвеже вопрос, долго ли еще сидеть, сказал Мельников на четвертом сеансе. Обычно ответы у меня готовы до вопросов. Как у Никиты Сергеевича, вопросы газеты Правда на ответы Хрущева. Последние, как говорится, антон диссидентским движением Мельников потушил в пепельницу сигарету и коснулся кистью полотна. Обычно ответы готовы. Обычно, говорю я, но не в этот раз. Не же верится, когда портрет получается не когда начинаешь проникать в глубину, время как будто исчезает. Вот сейчас такой случай. Работа была закончена на десятом сеансе. Мельников Он же Леша Черномордец не изменил своей манере в этот раз. На потрясённого Сидора Смолберта смотрел человек очень на него похожий, но принадлежащий несомненно к другой расе. Черный цвет на этом портрете показался слишком густым даже самому художнику. Опять, скажут, перы чернило В голосе Мельникова чувствовалась гордость. "А я отвечу это для серии 'Свободу Африки». «Черное лицо не значит черная душа", он захохотал, окинув профессиональным взглядом Сидора, отметил, что портретируемый напротив сегодня необычно бел, и это лишнее доказательство тому, что чернота в данном случае необходимый художественный контраст. Действительно ли побелел Сидр? Можно думать, что да, потому что в день окончания портрета в дневнике появляется запись в полном Творение мельникова чагин рассматривает как портрет своей души. Это портрет предателя, заключает он. Где интересно находится сейчас это полотно? И Сидру нравится отношение Веры с родителями. Папочка и мамочка приветственный поцелуй в губы. Вера любит их общие с родителями беседы за чаем, видно, что гордится ими. Он свою мать у губы не целовал, кажется, вообще не целовал, как и его брат. Не принято было, потому что там была другая, суровая жизнь, и приветствия были суровыми. И вообще, матери своей неулыбчивой, неразговорчивой, он стеснялся. Запись опять таки предательства. Что еще описывает Сидор в дневнике? Острова. Катание на лодке в ЦПКО. Именовал цыпочкой, Вера в белом платье сидит на корме, руки на коленях. По дну лодки малыми волнами перекатывается вода, натеклась вёсел, пробоина в днищ. И Сидору мечтается, что хорошо бы если пробоина, он бы Веру спасал, потом развели бы на берегу костер, чтобы согреться. Потому что гусиная кожа, дрожь, зуб злупна зубы все такое, с волос стекают капли, платье прилипло к телу, а снять его она себе не позволит, а зря, а могли бы, допустим, сушить его над костром, запомнили бы навсегда. Он и так все запоминает навсегда. Натягивается цепь, связывающая мечтателей с землей. Водоем не глубок. Как тут будешь спасать? И немного ли спасений с его стороны? Спасатель. Эта мысль расстреливает мечту в упор, словно товарища Кирова, чье имя по совпадению носит сыпочка. Грёзы сменяются воспоминаниями. Театр оперы и балета опять же имени Кирова. Вера там сидит, как на лодке, руки на коленях. Это её любимая поза, детская немного, какая то даже египетская. Любили так сидеть в той местности. Ассоциативные ряды Сидора, Сфинксы, египетский зал Эрмитажа, куда они ходили вдвоем. Верен взгляд на бога шакала Анубиса. Судя по изваянию, ему тоже нравилось так сидеть. На Анубиса Вера смотрит долго. У него лисья мордочка. Есть что-то такое и у Веры. Узкое лицо, вздернутый нос. Все египтяне в юбках, Вера тоже В юбке сидит в театре имени Кирова. Щелкунчик, Драуслемер. В антракте они с Верой пьют ситро. В Ленинграде все имени Кирова. Настоящая фамилия Кирова Костриков. Они с Верой в Москве всего на один день, так чтобы две ночи в стреле. Мавзолей московский привет Египту. От нашего фараона вашему фараону. Идя по красной площади сидор размышляет о том, смог ли бы египетский фараон простить печника. А ведь, пожалуй, не смог бы. Ох, не смог бы. Не было в нем ленинской доброты. Фараон и печник. Вечером большой щелкунчик, что еще? Нет, Кировский щелкунчик. И сидор чувствует нестыковку, но ничего не может с этим поделать. Получается, что Кировской в Москве, получается так, это не критично. Вера сидит, да, положив руки на колени. Глаза ее отражают цвет софитов, напоминает египетскую статуэтку, и в лице ее что-то древнее. Есидор касается губами ее щеки. Она кладет голову ему на плечо, сжимает его ладонь, сдержанное непонимание сзади. Так они сидят до антракта. В антракте пьют, стал быть Ситро. У Сидора появляется новая манера письма. Он следует ассоциациям. Кто на него повлиял? Вера? Может быть. Но скорее Спицын, который тщательно исследует чагинские ассоциации. Они проявление того странного свойства, о котором пишет Спицын. сходное обстоятельство, переводят воспоминания Сидора на параллельный путь. Почему так получается, спрашивает Чагин Спицына. Это свойство человеческой памяти, отвечает Спицын. Просто у вас оно выражено острее, чем у других. По большому счету это отражает связанность всего на свете, потому что мир Божий един, мир Божий. Записывает в дневнике Сидор потом еще раз на полях. Мир Божий. Кто первым начал разговор о Дефо. Видимо, Чагин. Чем-то Дефо напомнил ему Шлимана. Чем же? спросил его Вельский. В жизни обоих реальность часто оказывается вымыслом, причины разные, сказал, подумав Вельский. Шлиман был романтиком, а Дефо и не был. Дефо посвятили отдельное заседание Шлимановского кружка. Дефо фигура сомнительна. данощик и интриган, стоял у истоков политического сыска». Вера тогда спросила: "Как же он смог написать Юрабензона Круза? В каждом человеке есть что-то хорошее", ответил Вельский. «Все лучшее, что было в Дефо, он поместил в свой роман. Любое творчество это своего рода оправдание". "Как роман может оправдать интриги?" "Может", неожиданно сказал Альберт. Вельский предложил присутствующим разделиться на прокуроров и адвокатов. Адвокатом дефо выступала Ляля. -ля. "Дефо утверждал, что всегда поступал в соответствии со своими убеждениями", сказала она. "И у нас нет оснований ему не верить". Вера засмеялась. К сожалению, его убеждения постоянно менялись, часто на противоположные. "Человеку свойственно идти вперед», — возразил Альберт. "А потом назад". Вера снова засмеялась. Принадлежа к религиозному движению десцентров, Дефо анонимно призывал к расправе с ними. За это он был приговорен к позорному столбу. Несколько раз переходил от Тори к Вигам и обратно, становясь тайным агентом обеих партий. В постоянном предательстве Дефо Чагину виделось своего рода вдохновение, не имевшее отношение к обычной корысти. Мутная, завораживающая поэзия измены. В Шлимановском кружке Дефо все таки оправдали, и главным основанием стал, конечно же, Робинзон Крууза. Он все оправдывает. В тот вечер и Сидер с Верой долго гуляли. Вера вернулась к разговору о Дефо. Не знаю, что, может быть, оправданием для интриг и доносов. Каждое ее слово резало Сидеру прямо по сердцу. Вера остановилась и посмотрела на него. Ну что ты молчишь? Ты не согласен? Согласен, ответил Сидр. В этот момент он видел свое изрезанное сердце, из которого, как и изжатой пальцами губки, сочилась кровь. А что оправдает нас? спросил Николай Петрович, выслушав рассказ Чагина о заседании. Нам не в чем оправдываться, отрезал Николай Иванович. Мы отвечаем за безопасность городской библиотеки. Встреча с Николаем Мичагина удивила. и прежде всего, Николай Иванович. в нем произошли какие-то изменения. Наряду с эпизодическим матом, в речи его мелькнуло два-три выражения, совершенно ему несвойственных. Так в конце разговора он вдруг сказал Николаю Петровичу: "Ответьте мне, любезнейше, что оправдало бы вас? Но если бы вы чисто гипотетически нуждались в оправдании, чисто гипотетически, Голос Николая Ивановича был неожиданно тонок и дрожащ. Николай Петрович бросил на него быстрый взгляд. "Меня? Что оправдало бы?" Над увщёк он выдул воздух в несколько приемов. «Резьба по дереву. Вырезаю наличники, иногда маски". Он посмотрел на Исидора. "Знаете, африканские такие маски? Вот их я и режу". Николай Иванович хмуро кивнул и попрощался. Дождавшись, когда тот скроется за поворотом, Николай Петрович сказал: в моем добровольном помощнике появилась какая-то странность. Я объясняю это ударом о ступеньку", подумав, добавил. "А может, это влияние библиотеки? Он говорит, что стал читать книги". Они двинулись в сторону метро «Василиостровская». На углу Среднего проспекта и Второй линии Николай Петрович сказал: "Здесь я живу". Он показал на дом, стоящий в лесах. «Зайдем?» Поколебавшийся Сидор согласился. Хозяин квартиры жил один. Всюду, включая коридор, вдоль стен размещались стеллажи, на которых были расставлены предметы, призванные Николая Петровича оправдать. В комнате у окна стоял небольшой верстак, возле которого были сложены пилы, лобзики и стамески. Сперва я резал наличники, поделился Николай Петрович, а потом уж как-то пришел к маскам. Знатоком масок маску Сидор себя не считал, но даже без пояснений было очевидно, что вырезанные маски африканские. Всемирная отзывчивость Николая Петровича, маски не смеялись и не плакали, они выражали какие-то другие чувства, в основном гнев. Может быть, Николаю Петровичу в жизни не хватало, чтобы его пугали. В гостях Чагин пробыл недолго. Выпив чаю, он распрощался и ушел. Уже в дверях Николай Петрович подарил ему маску, как показалось и Сидору самую страшную. Придя домой, он поставил ее на стеллаж на уровне лица. В первый же вечер у него и Веры возникло стойкое ощущение, что они находятся под ее гневным наблюдением. Конкретных претензий маска не предъявляла, но общий ее настрой был неодобрительным. Подумав, Чагин поставил ее на самую высокую полку. но чувство неуюта исчезло лишь тогда, когда Вера попросила повернуть маску обратной стороной. Я поднял голову, она там все еще стояла. Для Исидора настали дни величайшего счастья и величайшей муки. Просыпался он раньше Веры и долго смотрел на нее спящую. Здесь у Чагина следует каталог ее родинок и особых примет. На левой руке прививка от оспы, в правой нижней части живота шрам после вырезанного аппендицита. Строго говоря, ни то, ни другое особыми приметами не является, особенно прививка. Именно по ней бывшие граждане СССР узнают друг друга на иностранных пляжах. По вечерам они иногда читали вслух. Начали с Робинзона Круза. Это было предложение Веры. Чтение стало главной болью Чагина. Ведь на месте Дефон неизменно представлял себя. Иногда ему снилось, как в течение 3 дней он стоит прикованный к позорному столбу. Таково было наказание Дефо за одну из самых сомнительных его мистификаций. Две соединенные колодки с отверстиями для головы и рук все имели право бросить в него, чем угодно, и бросали. В выходные нередко ездили за город. В таких случаях Вера просила и Сидора подготовиться и прочитать на природе, запомнив пару тройку глав. Она говорила, что это избавляло от необходимости носить с собой книгу. На самом деле, Чагин это знал, Вера всякий раз наслаждалась его удивительным даром. Использовала любой случай, чтобы заставить память Сидора играть новыми красками. Порой Пароемко сказали, что Вера любит не его, а этот дар. Когда Робинзона Круза дочитали, Чагин вздохнул с облегчением. следующим чтением его выбрала опять-таки Вера, стали старосветские помещики. Она тогда сказала: "Это повесть о великой любви. Ты бы хотела, чтобы у нас была такая?" спросил Исидор. Вера задумалась. "Мы другие, и любовь у нас другая. Я бы хотела чтобы она была такой же сильной. Это место из дневника я прочитал Нике. Спросил, равняясь на Эсидра: "Что ты думаешь о нашей любви? А ты уверен, что у нас любовь? Холодный душ. Что тут скажешь? По крайней мере, честно. Я и в самом деле не был уверен, что у нас любовь. А что? Случайность? Если бы не крыса?" Но, да, собственно, дело не в крысе, У Ники трудности, Ей нужна поддержка, а я готов поддержку оказать. По большому счету, не такая уж я для Ники находка. Но сейчас мы оказались нужны друг другу. Протекал своего рода медовый месяц, размеренный и лишенный безумств. Неожиданно для нас состоялось и свадебное путешествие. Это была поездка в Тотьму. Я уж говорил, что Есидор умер в Тотьме. Приехал в этот городок, снимал комнату. О том, почему он поехал именно туда и что там делал, ничего неизвестно. А Тотьме вспомнил директор. Он позвонил в тамошний краеведческий музей, и по его просьбе в Тотьме нашли чагинскую квартиру. Музейные сотрудники встретились с квартирной хозяйкой Исидора. Да, жил у нее и Сидор Чагин, а потом умер. По утрам ходил гулять, а днем писал что-то. Тихий такой жилец, можно сказать, кроткий. Остались ли от Чагина какие-то бумаги? Да, остались. Что бы она сказала, если бы приехал сотрудник архива и посмотрел их? Сказал бы: "Пусть смотрит". Отправляя меня в командировку, директор был краток. «Поживете в монастыре. Сейчас это гостиница музея «Желаю вам плодотворного отшельничества. Ну если не возражаете, я поеду не один. Не возражаю, ответил директор. Но вы должны понимать, что так не станете отшельником. Упущенный шанс. Я изобразил сожаление. На поезде мы добрались до Вологды. Вагон был полупустым, в купе мои хляди. Извинили ложки в стаканах, туда-сюда ездила дверь. Из-за неисправного замка она не закрывалась. Я не исидоры, подобные описания мне даются труднее. Передам лишь общее настроение. Было уютно. На Вологодском вокзале мы сели на автобус до Тотьмы. Если мне не изменяет память, ехали четыре часа. В Тотьме нас встретила сотрудница краеведческого музея, отвела в Спасо-Суморин монастырь и вручила изданный музеем путеводитель. Когда мы разместились, позвонил директор. «Все в порядке. Нам дали келью на двоих. Сомнительное решение, вздохнул директор. «Остается надеяться, что вы не свернёте с правильного пути. Это исключается. Теперь у нас есть путеводитель. Перекусив в гостиничном буфете, мы отправились на квартиру Чагина. Хозяйка, Варвара Федовна, по северному около. Погода как то мьярская. Мерзко. ветер с мелким дождем. Она угостила нас чаем. Варвар но с картошкой, коса плетенка, напоминала какого-то сказочного персонажа. Сколько ей было лет? веков? Как определить по годовым кольцам? У фольклорных героев нет возраста. Она показала нам стопку бумаг на подоконнике. Цифра сплошная. Я стал просматривать записи лист за листом. Сначала это были действительно только колонки цифр. Казалось, Сидоров взвешивал возможности своей памяти, но на листах были и подсчеты. иногда появлялись слова, где гармония чисел, пока не вижу. Еще сумма цифр 5508, год Рождества Христова, Отцетворение мира. Судя по отдельным датам эти бумаги сидр привез с собой. Мало помалу слова вытеснили цифры. Дрова в сарае отсырели. Когда горят, на срезе выступает влага, трещат громко. Иркутск в июне цветут тополя, в городе метель. Полез кто на тополь за сережками. обломилась ветка, упал летел с большой высоты метров, думаю, семь, приземлился на ноги, сначала на левую, потом на правую. Но человек же не кот, ему лучше не на ноги, а на бок падать. Все к нему бегут, а он дайте дух перевести. Потом отец его выбежал и стал хлестать по щекам за то, что обе ступни раздробил. Услышал от сотрудницы архива ля Лялято Поля, зачем она это говорит? Ждали с одноклассниками катер, стояли на причале. Ангара быстрая водовороты. Меня сзади кто-то толкнул, не сильно толкнул. Я не должен был упасть в воду, но я стоял, задумавшись, и упал. Хотел зацепиться рукой за сваю, на сваю скользкое, меня от нее отнесло, а у меня ни руки не двигаются, ни ноги. Вода ледяная. Попал в водоворот. Вот думаю, как оно в водовороте. Не ожидал, что можно думать, даже когда в водоворот попадешь. Ушел малость под воду, а потом снова вынырнул. А Валентин Трофимович, наш учитель литературы, не раздеваясь с причала прыгнул и меня за шиворот схватил. Я в него вцепился, а он: "Не цепляйся, мать твою, оба на дно пойдем. Хорошо мотор плыла, Нас вытащили, а то уже ни я, ни он руками шевелить не могли. Толкнул меня Беляев. Его за это из пионеров исключили, сказали ты Беляев без пяти минут убийца. Обрывки воспоминаний как куски мяса в бульоне. Бульон забвение. Спрашиваю: "Можно мы его бумаги возьмем? Берите, раз приехали-то". На следующий день Ника водила меня под тотьми. Здесь жила ее бабушка, и Нику привозили к ней на лето. Когда бабушка умерла, дом продали. Он до сих пор стоит, и мы к нему подходили, у самых дверей старуха сметала листья. Как странно, Ника взялась за растрескавшиеся доски забора. Я в этом саду каждую травинку знаю, а тут вдруг чужие люди, как будто вернулась жизнь спустя. Старуха с метлой оказалась ведьмой. Что таращитесь, что ли, цирк? Я достал из сумки путеводитель. Ленина пятнадцать, верно? А то не видишь? старых перестала и мести а вас между прочим в путеводителе пишут пауза сомнения Врешь, небось. мой палец заскользил по несуществующим строкам вот зачитываю на ленина пятнадцать гостеприимно распахнул свои двери цирк дюсолей глотатели огня летающие гимнасты и клоуны если вы скажем глотательниц то где ваш огонь? Собеседница плюнула на дорожку и погрозила мне метлой. "Если же летающая гимнастка, то на чем, спрашивается вы летаете?» Я показал на метлу. "На этом? А каковы аэродинамические свойства?" «Я здесь жила», — перебила меня Ника. Старуха мутно на нее посмотрела, но «Ну, и что? Ничего. Ника повернулась и пошла прочь. Догнав ее, я ожидал благодарности. Ничего значительного, так. «Легкого, скажем, поцелуя?» Она шла молча, и я спросил ее, "Случилось ли что-то?" "Случилось. Ты вел себя не очень-то красиво". "Я?" "И знаешь, это было даже не смешно". Я тоже замолчал, Растя злость, думал о солидарности провинциалов, которая позволяет унижать близкого человека. Мысль показалась мне достойной произнесения. «В "Тебе говорит провинциальная солидарность" Ты думаешь, Ника подошла ко мне вплотную, а ты снов, понял? Если еще раз Ее слова пахли мятным жевательной резинки. Если ты еще раз скажешь о солидарности провинциалов, меня больше не увидишь. Я смотрел на нее, и моя злость переплавлялась во что-то противоположное. Это нарастало и жгло меня изнутри. Я прижался губами к её виску. Я люблю тебя, Ника. Мои первые слова о любви. В это трудно поверить, но первые, да, я как-то обходился без них. Как? И почему именно здесь все изменилось? Мы продолжаем наши прогулки по городу. Храмы Тотьмы, как парусники, их мачты тянутся ввысь. Удивительная тотемское барокко. О нем пишет путеводитель. В отличие от цирка дюсселяя, который мне не хочется вспоминать. Когда-то Тотьма была богатой. Здесь варили соль, резервную валюту в средневековье. Как и в Солючегодске, откуда родом Ника. Смотрю на нее. Хочешь, заедем в Солючегодск? Пожимает плечами, вроде как со всеми там простилась еще два года назад. По лицу Ники разлито спокойствие. Я кладу ей руку на плечо. Значит, едем. Уже в автобусе она спросила, в качестве кого я еду? Жениха? Мужа? Друг в Сольвычегодске не проходит. Мужа, конечно. Ника засмеялась. Ты серьезно? Я коснулся губами ее лба. Очень. По дороге я думал, как встретят нас родители Ники. Как вообще можно встретить дочь после двух лет отсутствия сведений о ней? Как зовут твоих родителей? Мать Лариса Фёдоровна, отец вообще-то его звали Сергей Степанович. Умер, «Ушел». Куда ушел Сергей Степанович, не знал никто. От автостанции добирались пешком. За одним из поворотов внезапно вынырнул дом Ники, деревянный, одноэтажный, окруженный забором. Ника пошарила рукой со внутренней стороны калитки и откинула крючок. У дверь дома она стучать не стала, Просто открыла, и мы вошли. Мать Ники встретила нас без волнения. Это было то особенное спокойствие, которое я иногда замечал и в Нике. Они что ли все на севере такие? Приехала — хорошо, не приехала бы тоже терпимо. Я не оправдывал на молчания, но теперь, по крайней мере, оно было мне понятно. Лариса Федоровна ни о чем не расспрашивала, а Ника ничего не объясняла спросила только о братьях. Два старших куда-то переехали, куда непонятно, а пятнадцатилетний Вася жил с матерью. Вася, единственный, о ком имелись достоверные сведения, был на рыбалке, вернулся с несколькими окунями. "В окуни едите?" спросила меня Лариса Федоровна. — "Ем". Кажется, это был единственный ее прямой вопрос ко мне и мой прямой ответ. "Вася наш приезд тоже не удивил?" Нам он был рад, но радость свою обнаруживал с достоинством. На следующий день пришло несколько родственников, и мы отметили наше знакомство. Я вышел в магазин, купил водки и вина, кое-что Ник с матерью приготовили, а родственники принесли в кастрюлях салаты. Входя, они говорили «с законным браком». Нам был вручён конверт с небольшой суммой денег. Тётя Ники подарила пару хрустальных лебедей. Когда сели за стол, прозвучало "Горько!", и мы поцеловались. Потом говорили о какой-то Антонине. Похоже, Антонина была здесь постоянной темой, поскольку вела себя по общему мнению неправильно, где-то даже вызывающе. "А ведь ей уж один, — сказала тетя Ники. Неожиданно она обернулась ко мне. "А вам простите, сколько? Двадцать девять. Интересный мужчина, сказала тетя на соседке. Пили в основном водку и подолгу молчали. Для интереса я попробовал вино. Оно напоминало разведенный спиртом компот, и я тоже стал пить водку. "Ну как там в Петербурге?" спросила тетя. "Нормально", ответила Ника. Уходя, гости еще раз поздравили нас с законным браком. Стоя на пороге, Ларис поклонилась: "Спасибо, гости дорогие. На следующее утро мы уехали". На одном из заседаний Шлимановского кружка речи неожиданно зашла о поэте Георгии Иванове. То есть не то, чтобы зашла, ее завел Вельский. Он принес пачку листов, которые оказались копией книги стихов Георгия Иванова. О таком поэте и Сидор никогда не слышал. Но уже первое прочитанное вслух стихотворение ему понравилось, особенно две последние строки. Это вам говорю из Парижа я, то, что сам понимаю едва. О существовании Иванова не знал никто, кроме Вельского. Его рассказ о судьбе поэта-эмигранта нашел в сердцах кружковцев немедленный отклик. И Сидору, тонко чувствовавшему звуки, нравилось уже то, что это был Иванов. А не Иванов. Протяжная а звучала, по его мнению, очень поэтично. В представлении Чагина такой должна была быть фамилия настоящего поэта. С невероятной четкостью он видел описанную Ивановым рыжую траву и слышал плеск Невы. Волны со шлёпнием накатывали на гранитные ступени у сфинксов. Поэт говорил о том, что сам не очень-то понимал И Сидар это по-особенному трогало. Он не знал, что в поэзии допустимы и такие высказывания, порой даже желательные. Следуя внезапному порыву, Чагин сказал, что завтра же возьмет стихи Иванова в библиотеке. Вельский посмотрел на него с удивлением. Боюсь, что там вы их не возьмете». Это вам говорю из Парижа я, напомнила Исидоро Янина. Очевидно, он возьмет книгу в парижской библиотеке, засмеялся Альберт а за ним все остальные он возьмет». впервые в этом сообществе об обысидыре кто-то говорил в третьем лице обиднее всего ему было то, что вера тоже улыбнулась и альберт в это мгновение смотрел на нее. я дам вам эту книгу на день сказал вельский сможете ее прочитать и запомнить добавил альберт все снова засмеялись Прощаясь, Вельский вручил Чагину папку с листами, помявшись, попросил не особенно об этом распространяться. Всю ночь Сидор и Вера по очереди читали вслух стихи Иванова. Некоторые были великолепны. Иные показались Вере несколько, она подбирала слово сентиментальными. Чагин знал, что в веренном понимании это слово не обозначало ничего хорошего. Утром Асидоров встретился с Вельским у входа в библиотеку и вернул ему папку. На следующей встрече Шлимановского кружка снова говорили об Иванове. Вообще-то Асидор не очень понимал, какое отношение Иванов имеет к Шлиману. Если Дефо сближался со Шлиманом в пристрастии к вымыслу, то что в этой компании делал Иванов? После заседания Чагин поделился своими недоумениями с Верой. Всякая поэзия вымысел. "Ответила она. — То есть не то, чтобы совсем вымысел, просто она не имеет прямого отношения к действительности. Чагин вериный ответ понравился, и он поцеловал ее в губы. Но Он часто целовал ее так. Ему нравилось все, что эти губы произносили. Он называл Юру красавицей и умницей, а она принимала это благосклонно. Иногда смеялась: "Правда?" "Конечно, правда". И она это знала." Подбирая темы для обсуждения, Вельский, вероятно, имел в виду их внутреннюю связь. Вместе с тем, и Есидор постепенно укреплялся в этой мысли. Вельский целенаправленно строил какой-то собственный мир, где царил дух доверия. С каждой встречей становилось все очевиднее, что речь идет не просто о товариществе, а о едином мысле. Есидор сам удивлялся тому, с какой готовностью он проникался этим духом как верил в него и знал при этом, что Альберт осведомитель, да что Альберт, главным осведомителем был он. И Сидор гнал от себя эту мысль, и она в самом деле на какое-то время уходила, обычно в присутствии Веры. Но в те минуты, когда он оставался один, эта мысль возникала перед ним в полный рост. Альберт никогда не смотрел ему в глаза, зато смотрел в глаза Вере. Не стесняясь присутствия Исидора. Несколько раз он клал руку уверенно плечо, считая почему-то, что и не решится этому препятствовать. Когда Альберт в очередной раз приобнял Веру, Чагин сбросил его руку с ее плеча. Произошло это при всех, и оттого того и Сидор чувствовал себя потом особенно плохо. Ситуацию с Пасмельским, сказав, что поэзия обостряет чувства, Что Иванову было бы приятно увидеть, какое мощное воздействие оказывают его стихи. Перед тем как расстаться, Чагин попросил у Альберта прощения. Тот все обратил в шутку и в глубоком поклоне взмахнул перед Сидиром воображаемой шляпой. Тем временем изменения в Николая Ивановича принимали все более явный характер. Нельзя было сказать, что ход его мыслей стал совершенно другим. А сам он чего доброго изменил идеалом юности. Свои обязанности Николай Иванович исполнял с прежней тщательностью, и рвение его в определенном смысле только усилилось. Изменения носили, как бы точнее то выразить, стилевой характер. Как-то в разговоре с Сидоровым Николай Петрович назвал происходящее с коллегой приступами изысканности. Первоначально на это не обращали внимания. Появление в речи Николая Ивановича несвойственных ему слов воспринималось как риторический прием. Слова "сентанция" и "постась сотню", "тизрядно", "коль скоро" и "гредущее" первое время не меняли любимых им крепких выражений, в некотором отношении они их даже оттеняли и усиливали. Когда же в потоке ненормативной лексики стали проскакивать «милостивые государи" Окружение Николая Ивановича почувствовало ветер перемен. К милостивым государю, вскоре добавились душа моя и друг любезный. Подобные обращения в вину ему никто не ставило, некоторым это даже нравилось. Так начальник пожарного надзора Грищенко, будучи назван родным сердцем, прослезился. Со временем в речи Николая Ивановича стало меньше тех энергичных выражений, которые обычно сопутствуют борьбе за безопасность. Да, он заботился о безопасности, но безопасности чего? Библиотеки. В каком-то смысле происходившие с ним метаморфозы можно было считать естественным влиянием этого учреждения. И хотя Николай Петрович объяснял их ударом о ступеньку, Отрицать воздействие библиотеки, безусловно, не стоило. Сотни тысяч книг, собранных в одном месте, имеют свою энергию. Подобно тому, как океаны определяют погоду, значительные книжные собрания способны формировать личность. Говорят ведь, что даже движение вдоль книжных полок само по себе благотворно. Судя по всему, Николай Иванович начал книги самым непосредственным образом читать, поскольку появление в его речи многочисленных цитат иначе не объяснить. Возлагая в ноябрьские праздники цветы к бюсту Ленина, Николай Иванович сказал, как хороши, как свежи были розы. Ответом ему были аплодисменты. По библиотеке ходило и другое цветочное высказывание Николая Ивановича. Зафиксировав опоздание двух молодых сотрудниц, он назвал их цветами запоздалыми. Довольно скоро о нем стали говорить как о человеке не только образованном, но и остроумном. Впрочем, необразованность и ни остроумие Николая Ивановича не отменили регулярных отчетов Чагина о положении дел в кружке. Теперь, когда Есидоро знал, что существует дополнительный канал информации по имени Альберт, находить нужные слова ему было все труднее. Замечания Вельского, носивших явную печать диссидентства, Чагин по-прежнему не упоминал. Эти высказывания однако становились обоим Николаем известны. Они предъявляли их Чагину, как предъявляют решающую улику и упрекали в умалчивании самого важного. Пытаясь оправдаться, Сидор отвечал, что не всегда способен выделить самое важное. О существовании копии сборника стихов Георгия Иванова Николай естественно узнали, демонстрируя предельную преданность делу. Есидор предложил им воспроизвести всю книгу от начала до конца. Николай Петрович утомленно провел рукой по лицу, но Николай Иванович неожиданно сказал: "Воспроизведите. Поскольку встречи Чагина с Николаями были непродолжительными, иначе многое пришлось бы объяснять Вере, чтение стихов растянулось на несколько дней". Николай Петрович имел страдальческий вид и время от времени засыпал. В то время как Николай Иванович слушал стихи внимательно и давал им свою оценку.